Глава 3 Концентрируйтесь на интересах, а не на позициях. Давайте рассмотрим простой пример. Двое сидят в библиотеке. Один хочет открыть окно, другой предпочитает, чтобы оно осталось закрытым. Они начинают спорить о том, насколько можно приоткрыть окно. Сделать небольшую щелочку, открыть наполовину, на три четверти или вовсе не открывать. Ни одно решение не удовлетворяет спорщиков. Входит библиотекарь. Он спрашивает одного из спорящих, почему тот хочет открыть окно. Чтобы в помещении был свежий воздух. Затем он спрашивает другого, почему тот возражает. Чтобы не было сквозняка. Подумав минуту, библиотекарь открывает окно в соседней комнате. В помещении становится свежо, но в то же время сквозняка нет. Чтобы выработать разумные решения, учитывайте интересы, а не позиции. Подобная ситуация характерна для многих переговоров. Поскольку проблемы сторон выглядят конфликтом позиций, и поскольку их основная задача — выработать общую позицию, они естественным образом начинают думать и говорить о позициях. И процесс переговоров столь же естественным образом заходит в тупик. Библиотекарь не смог бы предложить решение, если бы сосредоточился только на позициях сторон. Поэтому он решил выяснить интересы обеих сторон. Позиции заключались в том, открывать окно или оставлять его закрытым. Интересы сводились к свежему воздуху и отсутствию сквозняка. Как видите, различия между позициями и интересами весьма существенны. Интересы определяют проблему. Основная проблема переговоров кроется не в конфликте позиций, но в конфликте между потребностями, желаниями, тревогами и страхами каждой из сторон. Стороны могут говорить что угодно, но проблема может оказаться совершенно иной. Я пытаюсь заставить его остановить строительство за моим домом. Мы не согласны. Он хочет получить 100 тысяч за дом, я же готов заплатить 95 тысяч, и не цента больше. На самом же деле нужно слышать совсем другое. Ему нужны деньги, я же хочу покоя и тишины. Ему нужно не меньше 100 тысяч, чтобы расплатиться со своей бывшей женой. Я сказал жене, что не собираюсь платить больше 95 тысяч. Эти желания и тревоги выражают интересы. Интересы мотивируют людей. Именно они кроются за позициями сторон. Ваша позиция заключается в том, что вы решили. Ваши интересы заключаются в том, что именно заставило вас так решить. Египетско-израильские переговоры 1978 года, проходившие в Кэмп-Дэвиде, продемонстрировали полезность глубинного анализа позиций сторон. Израиль оккупировал Синайский полуостров, принадлежащий Египту после шестидневной войны 1967 года. Когда Египет и Израиль в 1978 году сели за стол переговоров, чтобы заключить мир, их позиции казались несовместимыми. Израиль настаивал на сохранении Синая за собой. Египет же, со своей стороны, требовал полного возвращения территории Синайского полуострова. Снова и снова участники переговоров перекраивали карты, пытаясь провести линию границы, которая устраивала бы всех. Однако территориальные уступки были неприемлемы для Египта. Возвращение к ситуации 1967 года не устраивало Израиль. Анализ подлинных интересов участников вне привязки к занимаемым позициям позволил выработать взаимоприемлемое решение. Интересы Израиля заключались в безопасности. Израильтяне не хотели, чтобы египетские танки стояли прямо на их границе, готовые в любое время вступить в бой. Египет же был заинтересован в сохранении суверенитета. Синай являлся частью Египта еще со времен династии фараонов. На протяжении веков Египет покорялся то греками, то римлянами, то турками, то французами, то англичанами, и вот, наконец, обрел суверенитет. Естественно, что страна не собиралась уступать свою территорию новому иностранному захватчику. В Кэмп-Дэвиде президент Египта Саддат и премьер-министр Израиля Бегин разработали план, по которому Синайский полуостров возвращался Египту а на нем демилитаризованная зона обеспечивала безопасность Израиля. Египетский флаг мог развиваться повсюду, но египетские танки находились на приличном расстоянии от границ Израиля. Выяснение подлинных интересов, а не занятых сторонами позиций, эффективно по двум причинам. Во-первых, в рамках каждого интереса всегда существует несколько позиций, которые могут привести к приемлемому результату. Слишком часто люди сразу же занимают наиболее очевидную позицию, как, например, это сделал Израиль, заявив претензии на часть Синайского полуострова. При анализе противоположных позиций с целью выяснения подлинных интересов сторон часто обнаруживается альтернатива, которая удовлетворяет интересы всех участников. В переговорах по Синаю Такой альтернативой стало создание демилитаризованной зоны. Во-вторых, необходимо учитывать, что за противоположными позициями скрывается гораздо больше различных интересов, а не только те, что вступили в конфликт. За противоположными позициями кроются общие и вполне совместимые интересы, а не только конфликтующие. Мы привыкли думать, что если позиции другой стороны противоположна нашей, ее интересы также не совпадают с нашими. Если мы стремимся защитить себя, значит другая сторона стремится на нас напасть. Если мы хотим сократить арендную плату, значит домовладелец мечтает ее повысить. Однако в ходе многих переговоров глубинный анализ подлинных интересов сторон выявляет существование множества общих и вполне совместимых интересов. Давайте рассмотрим наш пример с арендатором и домовладельцем. Первое. Обе стороны стремятся к стабильности. Домовладельцу нужен постоянный жилец, жилец хочет сохранить постоянный адрес. Второе. Обе стороны хотят, чтобы квартира находилась в хорошем состоянии. Жилец собирается в ней жить, домовладелец хочет повысить ценность квартиры, а также репутацию всего дома. Третье. Обе стороны заинтересованы в хороших отношениях друг с другом. Домовладельцу необходим жилец, регулярно платящий за квартиру. Жильцу нужен внимательный домовладелец, который будет вовремя производить весь необходимый ремонт. Кроме того, у обеих сторон есть интересы, которые просто различаются, но не вступают в конфликт. Четвертое. Жилец может отказываться от покраски в связи с аллергией на краску. Домовладелец не хочет оплачивать расходы по перекраске всех других квартир. Пятое. Домовладелец хочет вовремя получать квартплату в заранее установленные сроки. Жилец, зная, что он живет в хорошей квартире, не придает значения сроку оплаты. После оценки общих и индивидуальных интересов противоположные позиции минимизации арендной платы и максимизации отдачи кажутся более совместимыми. Общие интересы приводят к увеличению срока аренды, согласию совместно нести расходы по улучшению качества жилья усилием обеих сторон по удовлетворению запросов друг друга с целью сохранения хороших отношений. Индивидуальные интересы могут быть удовлетворены путем откладывания оплаты на более поздний срок и согласия домовладельца произвести покраску стен, если жилец купит краску. Точная сумма арендной платы остается строго определенной, поскольку она определяется ситуацией на рынке найма жилья. Согласие часто становится возможным именно потому, что интересы расходятся. И у вас, и у торговца обувью есть деньги и обувь. Естественно, что потребность торговца в 50 долларах превосходит его же потребность в паре ботинок. У вас ситуация обратная. Вам больше нужны ботинки, чем 50 долларов. Таким образом становится возможной сделка. Общие и индивидуальные, но взаимодополняющие интересы служат строительными блоками разумного соглашения. Как выявить интересы сторон? Преимущество выявления коренных интересов, стоящих за позициями, полагаю, уже стало для вас очевидным. А теперь поговорим о том, что не столь понятно. Позиция, как правило, бывает конкретной и откровенной. Интересы, кроющиеся за ней, часто являются невыраженными, неощутимыми, а порой и противоречивыми. Как же понять интересы участников переговоров, помня о том, что учет интересов противников не менее важен, чем учет собственных интересов? Спросите «почему». Основной прием — это поставить себя на место противника. Проанализируйте занятую им позицию и спросите себя, почему. Почему, к примеру, ваш домовладелец предпочитает фиксировать арендную плату ежегодно, хотя ваш договор заключен на пять лет? Ответ может быть различным. В частности, домовладелец хочет оградить себя от роста расходов. Но можно и не гадать, а откровенно спросить у домовладельца, почему он занял такую позицию. Если вы так и поступите, обязательно дайте понять, что заданный вами вопрос объясняется не желанием оценить справедливость занятой позиции, а желанием понять потребности, надежды и страхи человека, который ее занял. Что вас беспокоит, мистер Джонс? Почему вы не хотите заключать договор аренды более чем на три года? Спросите, а почему нет? Подумайте о выборе своего противника. Один из наиболее эффективных способов выяснить интересы противника заключается в том, чтобы сначала идентифицировать основное решение, которое сразу же станет понятным всем участникам переговоров, когда вы их о нем спросите. Какие интересы участников мешают его принятию? Если вы попытаетесь изменить их точку зрения, то отталкиваться следует от позиции, занятой в момент начала переговоров. Давайте для примера рассмотрим переговоры между Соединенными Штатами и Ираном в 1980 году по поводу освобождения 52 американских дипломатов и сотрудников посольства, захваченных в Тегеране воинственными студентами. Хотя на пути достижения согласия стояло множество серьезных препятствий, Проблема сразу обозначилась, как только выявились потребности типичного студенческого лидера. Требование Соединенных Штатов было абсолютно ясным. Освободите заложников. Позицию иранских студенческих лидеров в 1980 году также четко сформулировать невозможно. У них были свои интересы и в ответе «да» на вопрос «да», «Должен ли я настаивать на освобождении американских заложников?» И в ответе нет. Так что становится понятным, почему студенты удерживали заложников так долго. Хотя захват заложников был жестоким и незаконным действием, после его осуществления студентам казалось совершенно естественным удерживать их до того времени, когда их освобождение окажется наиболее выгодным. Оценивая коренные интересы другой стороны, Вы должны задать себе вопрос, на чье решение я собираюсь повлиять? Второй вопрос заключается в том, поймет ли другая сторона, какое решение вы просите их принять. Если вы не представляете, понимают ли они, чего вы от них хотите, они тем более этого не представляют. Это объясняет, почему противники не принимают того решения, какого вы от них хотите. А теперь давайте проанализируем последствия таким образом, каким их представляет себе другая сторона, согласившаяся или отказавшаяся принять желательное для вас решение. Вы можете составить список последствий, поскольку он поможет вам справиться с этой задачей. Влияние на мои интересы. Сохраню ли я политическую поддержку или потеряю ее? Поддержат ли меня коллеги или я подвергнусь острой критике? Воздействие на групповые интересы. Какими будут краткосрочные последствия, а долгосрочные? Какими будут экономические последствия, политические, юридические, психологические, военные и тому подобное Каким будет воздействие принятого решения на общественное мнение и на поддержку извне? Станет ли этот прецедент позитивным или негативным? Помешает ли принятое решение принятию более приемлемого решения в будущем? Соответствует ли подобное действие нашим принципам? Является ли оно правильным? «Смогу ли я принять его позже, если сочту необходимым?» В этом процессе было бы ошибочным стремиться к абсолютной точности. Очень редко удается иметь дело с принимающим решение человеком, который записывает и взвешивает все «за» и «против». Вы пытаетесь понять чисто человеческие действия, а не сухие математические вычисления. Поймите, что у другой стороны множество интересов. Почти в каждых переговорах у участников множество интересов. Когда жилец обсуждает с домовладельцем условия аренды, он хочет заключить выгодное арендное соглашение, сделать это быстро, с минимальными усилиями и при этом не испортить отношений с домовладельцем. Вы заинтересованы не только в достижении согласия, но и в том эффекте, какой это согласие произведет на обстановку. Вы одновременно стараетесь удовлетворить и личные, и совместные интересы. Наиболее распространенная ошибка в оценке переговорной ситуации заключается в предположении, что все участники с другой стороны имеют одни и те же интересы. Как правило, это совершенно не так. Во время Вьетнамской войны президент Джонсон привычно объединял всех членов правительства Северного Вьетнама, Южного Вьетконга, советских и китайских советников и называл их одним словом «он». Враг должен понять, что он не может безнаказанно угрожать Соединенным Штатам. Он должен усвоить, что агрессия не сойдет ему с рук очень трудно заставить воображаемого «его» или даже «их» согласиться с чем-либо, если вы не можете оценить различные интересы всех вовлеченных в процесс сторон. Да, конечно, гораздо легче представлять себе переговоры как двусторонний процесс, но вы не должны забывать о совершенно естественном присутствии других людей, других сторон – а также о посторонних влияниях. Во время переговоров о зарплате бейсболистов генеральный менеджер утверждал, что 500 тысяч долларов — это слишком много для конкретного игрока, хотя в других командах игрокам подобного уровня платили не меньше. Менеджер чувствовал, что его позиция несправедлива, Но владельцы клуба дали ему строгие инструкции, не объясняя подлинных причин, заключавшихся в финансовых трудностях. Владельцы просто не хотели, чтобы об этом узнала широкая публика. Каждый участник переговоров подвержен влиянием, будь то влияние его руководства, его клиента, его коллег или его жены. Для того, чтобы понять интересы участников переговоров, Вы должны представлять себе интересы всех сторон, которые участники должны принимать во внимание. Наиболее мощные интересы — это основные человеческие потребности. Изучая основные интересы, стоящие за заявленными позициями, в первую очередь вы являете те из них, которые свойственны всем людям. Если вы сможете удовлетворить эти потребности, то значительно повысите шансы на достижение соглашения. А если соглашение будет достигнуто, другая сторона обязательно выполнит его. К основным человеческим потребностям относятся следующие безопасность, экономическое благополучие, чувство принадлежности, признание, контроль над собственной жизнью. Поскольку эти потребности абсолютно очевидны, их очень часто недооценивают. В ходе переговоров нам кажется, что единственным и основным интересом всех сторон являются деньги. Но даже во время переговоров по монетарным вопросам, например, о размере алиментов при разводе, всегда следует учитывать и другие интересы. Чего хочет жена, требуя, чтобы алименты были не менее 500 долларов в неделю? Естественно, она стремится к экономическому благополучию. Но разве этим ее потребности ограничиваются? Возможно, она хочет получить деньги, чтобы чувствовать себя в психологической безопасности. Деньги необходимы ей, чтобы получить признание. Она хочет знать, что с ней обошлись справедливо, как с равной. Возможно, мужу нелегко выплачивать жене 500 долларов в неделю. Но жена удовлетвориться меньшей суммой только в том случае, если ее потребности в безопасности и признании будут удовлетворены другими способами. То, что справедливо для конкретного человека, не менее справедливо для групп людей и для целых народов. Переговоры вряд ли увенчаются успехом, если одна сторона будет считать, что другая угрожает ее основным человеческим потребностям. Во время переговоров между Соединенными Штатами и Мексикой США требовали от Мексики снизить цены на природный газ. Предполагая, что основным вопросом переговоров является денежный, Министр энергетики США отказался одобрить увеличение цены, о котором договорился с мексиканскими компаниями Американский нефтяной консорциум. Поскольку в тот момент у Мексики не было другого потенциального покупателя, министр полагал, что страна будет вынуждена снизить цену до требуемого уровня. Однако мексиканцы были заинтересованы не только в справедливой цене за собственный газ но и в том, чтобы к ним относились с уважением, как к равным. Действия США стали еще одной попыткой унизить развивающуюся страну. Естественно, что она вызвала возмущение и гнев. Вместо того, чтобы продавать газ, мексиканское правительство предпочло сжигать его впустую. Переговоры о снижении цены стали политически невозможными. Рассмотрим еще один пример. Во время переговоров о будущем Северной Ирландии протестантские лидеры игнорировали потребность католиков в принадлежности и признании, а также в уважении и равенстве. В ответ лидеры католиков не обращали ни малейшего внимания на потребность протестантов в безопасности. Страхи протестантов воспринимались как их проблема, а не как законное беспокойство, нуждающиеся во внимательном отношении. Неудивительно, что достичь результатов так и не удалось. Составьте список. Для того, чтобы разобраться в сложной системе интересов каждого участника, записывайте все, что вам удалось узнать. Это не только поможет лучше запомнить потребности каждой из сторон. Таким образом, вы сможете усвоить новую информацию, и правильно расставить акценты. Более того, подобный список даст вам представление о том, как можно удовлетворить все выявленные интересы. Говорите об интересах. Цель переговоров — удовлетворение интересов. Шансы на благоприятный исход повышаются, если вы можете правильно выразить свои потребности. Другая сторона может не представлять, в чем заключаются ваши интересы, точно так же, как и вы можете представления не иметь об интересах противника. Один или оба участника переговоров могут целиком сосредоточиться на прошлых обидах вместо того, чтобы стремиться к взаимовыгодному будущему. Вы можете просто не слышать друг друга. Как можно конструктивно обсуждать взаимные интересы, если оба участника заняли жесткую позицию и не готовы идти на компромиссы? Если вы хотите, чтобы другая сторона учитывала ваши интересы, объясните, в чем они заключаются. Член группы обеспокоенных граждан, возражающих против строительства, должен четко рассказать о вопросах связанных с безопасностью детей и со спокойным ночным отдыхом. Писатель, который хочет подарить как можно больше своих книг, должен обсудить этот вопрос со своим издателем. Издатель также заинтересован в рекламе, поэтому он может предложить автору книги для рекламной кампании по более низкой цене. «Делайте свои интересы понятными». Если у вас разыгралась язва, и вы пришли к врачу, вам вряд ли удастся испытать облегчение, если вы заявите доктору о том, что у вас слегка побаливает живот. Вы должны сделать так, чтобы другая сторона абсолютно точно представляла себе, насколько значительны и законны ваши интересы. Это ваша работа. Первый совет. Будьте конкретны. Конкретные детали не просто делают ваше описание достоверным, они производят впечатление. Рассмотрим пример. За прошлую неделю дети трижды чуть было не попали под ваши грузовики. Во вторник в 8.30 утра ваш огромный красный грузовик с гравием двигался на север со скоростью примерно 40 миль в час и чуть было не сбил семилетнюю Лоретту Джонсон. Если вы не будете утверждать, что интересы другой стороны являются незначительными и незаконными, вам удастся убедить противника в серьезности своего беспокойства. Вводные фразы типа «поправьте меня, если я не прав" демонстрируют вашу открытость. Даже если другая сторона вас не поправит, она обязательно примет во внимание ваше описание ситуации. Второй совет. Убеждайте другую сторону в том, что ваши интересы кроются в установлении законности. Противник не должен чувствовать, что вы нападаете на него лично. Он должен понять, что вы ставите перед ним проблему, требующую законного разрешения. Вы должны убедить его в том, что будь он на вашем месте, он чувствовал бы то же самое. У вас есть дети? Как бы вы себя чувствовали, если бы по вашей улице носились тяжелые грузовики со скоростью 40 миль в час? Подтверждайте, что интересы другой стороны являются частью общей проблемы. Каждый из нас настолько сосредоточен на собственных интересах, что практически не обращает внимания на интересы других людей. Люди слушают гораздо более заинтересованно, Если чувствует, что собеседник их понимает, понимающего человека всегда считают интеллигентным и симпатичным, к его мнению прислушиваются. Если вы хотите, чтобы противник оценил ваши интересы, начните с демонстрации того, что вы понимаете и цените его интересы. Насколько я понимаю, Вы заинтересованы в том, чтобы строительная компания выполнила работы быстро, с минимальными затратами и подтвердила вашу репутацию как людей, заботящихся о безопасности и красоте города. Я правильно вас понял? Может быть, у вас есть еще какие-то серьезные интересы? Помимо демонстрации понимания интересов другой стороны, вы должны подтверждать то, что эти интересы являются частью общей проблемы, которую вы пытаетесь разрешить. Это несложно, если ваши интересы являются взаимопересекающимися. Если один из ваших грузовиков задавит ребенка, это будет ужасно для всех нас, не правда ли? Формулируйте проблему прежде, чем дать собственный ответ. «Общаясь с человеком, представляющим интересы строительной компании, вы можете сказать, мы считаем, что вы должны построить ограду вокруг стройплощадки в течение 48 часов и немедленно ограничить скорость движения ваших грузовиков по Оук-стрит до 15 миль в час. А теперь я объясню вам, почему. Если вы поступите именно так, можете быть абсолютно уверены в том, что к вашим аргументам никто не прислушается. Человек услышал вашу позицию и немедленно подготовил контраргументы. Ваш тон и ваши предложения вызвали в собеседнике раздражение. В результате он вряд ли сочтет вашу обеспокоенность справедливой и разумной. Если вы хотите, чтобы собеседник выслушал вас и понял ваши доводы, сначала выскажите свои интересы и аргументы, И лишь затем переходите к заключительным предложениям. Сначала расскажите об опасности, которую строительная компания представляет для маленьких детей, о бессонных ночах людей, живущих поблизости. Уверен, собеседники внимательно выслушают ваши замечания. А когда после такого вступления вы выскажете свои предложения, они будут встречены с гораздо большим пониманием. «Глядите в будущее, а не в прошлое». Удивительно, как часто мы просто реагируем на слова или поступки других людей. Два человека ведут разговор, который более всего напоминает переговоры, хотя и без всякой цели. Люди не соглашаются друг с другом по какому-то вопросу, и разговор крутится вокруг выбранной темы так, словно собеседники стремятся прийти к согласию. Любой спор выглядит как ритуал или, по крайней мере, как времяпрепровождение. Собеседники стремятся набрать очки, приводя неопровержимые доказательства собственной правоты. У каждого имеется собственная точка зрения, которую он не собирается менять. Собеседники не стремятся к соглашению и не пытаются повлиять друг на друга. Если вы спросите у них, почему они спорят, Ответ выявит причину спора, а не его цель. Оказавшись втянутыми в ссору, будь то ссора между мужем и женой, между корпорацией и профсоюзом, между двумя бизнесменами, люди начинают реагировать на слова и поступки другой стороны, забывая о необходимости действовать в собственных интересах. Они не имеют права так ко мне относиться. Если они думают, что я на это соглашусь, то глубоко ошибаются, я им покажу». Вопрос «почему» имеет два совершенно разных смысла. Он может быть обращен в прошлое с целью выявления причин подобного поведения, поскольку поведение часто определяется произошедшими событиями. Но он может быть обращен и в будущее, Ради определения цели поведения как выражения свободной воли человека. Сейчас мы не собираемся вступать в дебаты относительно свободной воли и детерминизма. Либо мы руководствуемся свободной волей, либо подчиняемся предписаниям, которые определяют наше поведение. В любом случае мы должны сделать выбор. Мы можем либо смотреть в прошлое, либо устремиться в будущее. Вы сможете лучше удовлетворить свои интересы, если начнете говорить о том, куда хотите попасть, чем о том, откуда вы пришли. Вместо того чтобы спорить с другой стороной о прошлом, о расходах прошлого квартала, которые были слишком высоки, о действиях совершенных на прошлой неделе, предпринятых без соответствующих полномочий, или о вчерашнем выступлении, которое оказалось совершенно неожиданным, говорите о том, чего вы хотите от будущего. Вместо того, чтобы обсуждать совершенное вчера, спросите, кто и что должен делать в будущем. Будьте конкретны, но не забывайте о гибкости. В процессе переговоров вам необходимо знать собственное направление, но в то же время вы должны быть открыты для новых идей. Чтобы избежать необходимости принятия сложного решения, люди часто приходят на переговоры, не имея никакого плана, кроме как выслушивать предложения или требования другой стороны. Как перейти от распознавания интересов к развитию конкретных предложений и в то же время сохранить гибкость, необходимую для подобного развития? Чтобы превратить свои интересы в конкретные предложения, спросите себя, если завтра другая сторона согласится со мной, что я смогу им предложить? Чтобы сохранить гибкость, рассматривайте каждое сформулированное вами предложение как простую иллюстрацию. Думайте о том, что ваши интересы можно удовлетворить по-разному. Иллюстративная конкретность. Вот ключевая концепция. Многое из того, чего участники переговоров надеются достичь с помощью раскрытия позиций, может быть достигнуто благодаря иллюстративному внушению, которое энергично защищает ваши интересы. Например, в ходе переговоров о зарплате бейсболиста агент может сказать «5 миллионов долларов в год» вполне смогут удовлетворить потребность Хендерсона в справедливой оплате, а пятилетний контракт позволит ему почувствовать себя в безопасности. Думая о собственных интересах, вы должны вырабатывать не один вариант решения, который мог бы их удовлетворить. Будьте открыты. Открытость разума вовсе не означает его полной пустоты. «Будьте тверды в отношении проблемы и мягки с людьми». Вы можете столь же решительно отстаивать собственные интересы, как и любой другой участник переговоров. Это даже полезно. Может быть и неразумно полностью сосредоточиваться на собственной позиции, но концентрироваться на своих интересах разумно в высшей степени. Во время переговоров можно расходовать свою агрессивную энергию, Другая сторона, будучи сосредоточенной на собственных интересах, будет испытывать чрезмерно оптимистические ожидания относительно диапазона возможных соглашений. Очень часто наиболее разумные решения, которые сулят максимальную выгоду одному участнику при минимальных затратах со стороны другого, вырабатываются только благодаря твердому отстаиванию своих интересов. Два участника переговоров, каждый из которых твердо отстаивает свои интересы, зачастую стимулируют творческое начало друг в друге, и это позволяет достичь решения, взаимовыгодного для обеих сторон. Строительная компания, обеспокоенная темпами инфляции, оценит ваше стремление снизить расходы и выполнить работу в срок вам необходимо произвести на противника сильное впечатление. Честные эмоции помогут вам восстановить баланс между прибылью и детскими жизнями. Не позволяйте своему стремлению к всеобщему примирению помешать вам справедливо оценить собственные проблемы. Разумеется, вы не хотите сказать, что жизнь моего сына стоит меньше, чем ограда вокруг стройплощадки. Вы же не сказали бы этого о своем сыне. Не могу поверить в то, что вы бесчувственный тип, мистер Дженкинс. Давайте же подумаем, как нам решить эту проблему. Если ваша атака на проблему покажется другой стороне, угрожающей ее интересам, противник займет оборонительную позицию и откажется выслушивать ваши аргументы. Вот почему так важно отделять людей от проблем. Атакуйте проблему, но не упрекайте людей. Идите еще дальше, проявляйте поддержку и понимание. Выслушивайте противника с уважением, ведите себя вежливо, показывайте, что вы цените его время и усилия, проявляйте стремление к удовлетворению его основных потребностей и тому подобное. Показывайте другой стороне, что вы атакуете проблему а участников переговоров. Очень полезно будет оказывать позитивную поддержку людям, представляющим другую сторону. Причем поддержку столь же активную и энергичную, как и отстаивание ваших интересов. Такое сочетание поддержки и нападения может показаться непоследовательным. Психологически так оно и есть. Но именно непоследовательность и делает этот прием эффективным. В психологии существует широко известная теория когнитивного познавательного диссонанса. Она утверждает, что людям не нравится непоследовательность, и они начинают действовать с тем, чтобы ее устранить. Атакуя проблему, например, проблему грузовиков на большой скорости движущихся по вашей улице, И в то же время, оказывая строительной компании репрезентативную позитивную поддержку, вы создаете для другой стороны познавательный диссонанс. Чтобы преодолеть этот диссонанс, другая сторона будет вынуждена отделить себя от проблемы и присоединиться к вам, чтобы ее решить. Твердость в материальных вопросах повышает давление на участников, и снижает вероятность эффективного решения. Поддержка людей, находящихся с другой стороны, позволяет улучшить отношения, а, следовательно, повышает вероятность достижения согласия. Сочетание поддержки и нападения всегда эффективно. Каждый компонент такого сочетания в отдельности абсолютно неэффективен. Отстаивание собственных интересов вовсе не означает полного согласия с точкой зрения другой стороны, скорее напротив. Вы можете рассчитывать на то, что другая сторона выслушает вас, узнает о ваших интересах и согласится обсуждать предложенные вами варианты решения. Однако это возможно только в том случае. Если вы примете в расчет и интересы другой стороны и продемонстрируете свою открытость к их предложениям, успешные переговоры требуют одновременно и твердости, и открытости.